Глава сорок четвертая. выбранный Шарлем, и вправду был куда больше предыдущего. Мне он вообще показался бесконечным. Ног я уже практически не чувствовал, они сами там осуществляли какие-то движения, кажется, больше мешая Диане, которая перла меня с упорством бронепоезда. И все же я заметил, что устройство в чем-то похоже. Точно такой же коридор, только раза в четыре шире и немного благоустроенный, с удобными сидениями вдоль стен и висящими на стенах фотографиями. Слева и справа мелькали двери с надписями «Каюта-1», «Каюта-2», «Капитан», «Душевая», «Кухня», «Туалет». Да уж, место тут было хоть известным местом, жуй. Можно еще целую роту отморозков в штат набрать, только платить им чем-то придется». Окончился коридор небольшим залом с целым тропическим лесом в катках. Тут уже были кресла. Видимо, тут можно было собираться всем вместе долгими вечерами и бухать. Или предаваться философским беседам, что, в принципе, одно и то же. Из зала вели три двери. Слева и справа были подписаны, соответственно, как моторный отсек «Л» и моторный отсек Ар. «Хорошо», — подумал я. «Моторов-то сколько». Дверь посередине обозначалась как капитанский мостик, только для членов экипажа. Створки приветливо раздвинулись перед нами. «Быстрее! Быстрее!» — подгонял голос Шарля. «Что ты их торопишь? Они и так стараются, как могут!» — проворчала ИИ. «Замолчи, бездушная железяка!» «Можно подумать ты, одушевленная железяка! Жалкий список сознания!» Вся твоя так называемая психика – всего лишь малоэффективный набор алгоритмов, тщетно пытающихся выдать цифру за аналог. Женщина, закрой свой рот и не лезь в мужские дела. О, так я уже женщина, да? Лесно-лесно. Шучу, мне неведомы эмоции. Мужлан. А в конце они поженятся, пробормотал я. Никогда! Хором рявкнули на меня Шарль и ИИ. За дверью коридора не оказалось. Там был еще один зал, круглый, но поменьше. К надписям я уже не приглядывался, нужная дверь прямо по курсу уже была открыта. И я видел там два кресла, пульт управления, мерцающий разноцветными огоньками, и черный обзорный экран. Диана доволокла меня до этого самого мостика и повалила на главное сиденье. Сама плехнулась на соседнее. Включаю связь. С облегчением сказал Шарль. Говорит диспетчер Наталья. Практически перебил его женский голос. Пожалуйста, идентифицируйтесь. Сейчас, выдохнула Диана. Говорит капитан корабля. Она выдала длинный цифробуквенный код. Виолетта Христофоровна Тут она замешкалась и посмотрела на браслет. Брыль. Да, Виолетта Христофоровна Брыль. Сука. Брыль, сука, уточнила Наталья. Нет, просто брыль, извините. У вас заявка на пилотируемый взлет. Ваше окно через семнадцать секунд. Я хочу услышать идентификацию пилота. На проводе, отозвался я. Пилот Сбигнев Вишневский к старту готов. Сбигнев Вишневский, категорию подтверждаю. Взлет разрешен. Следуйте указаниям, которые переданы вашему ИИ. «Есть!» — кивнул я и пристегнулся к креслу. «Спасибо вам, оператор Наталья, свет души моей!» «Очень рада, что вам понравилось пользоваться услугами нашего космопорта. Надеюсь, мы еще вас увидим. Счастливого пути!» Сигнал прервался. Чернота экрана сменилась изображением тоннеля. Я положил одну руку на штурвал, другую — на рычаг. Экран показал стрелочки. Я осторожно тронул корабль вперед. Ух, блин, махина-то какая. Круче, чем на Белазе гонять, наверное. — Костя, пожалуйста, поторопись, — тревожился Шарль. — Нам главное взлететь. ПВО они быстро активировать не смогут. — Уж надеюсь, что не смогут. Моего пилотского опыта явно не хватит, чтобы на этой дуре от ракет уворачиваться. — Стараюсь как могу, — отчитался я. Корабль полз по туннелю с максимально дозволенной черепашьей скоростью. Наконец оказался на взлетно-посадочной площадке. Я остановился четко по центру, даже сам себе не смог ни слова упрека сказать. На экране появились цифры. Три, два, один, ноль. Взлет. Я потянул рычаг. Корабль, будто сделавшись невесомым, полетел вертикально вверх, Постепенно набирай скорость. «Еще чуть-чуть, еще немного», — бормотал Шарль. «Костя!» — вдруг заорал он. «Включай ускорение, люк закрывается». «Где оно?» — заорал я. «Кнопка под рычагом». Я вдавил кнопку. Корабль дернулся так, что у меня чуть позвоночник из макушки не вылез. «Виолетта Христофоровна Брыль», — вернулась диспетчер Наталья. — Взлет отменяется. Вы не являетесь виолеттой христофоровной брыль. — Слава тебе, Господи! — перекрестилась Диана. — Немедленно приземлитесь. Я сказала, немедленно. Перед моим носом мелькнула на экране приближающаяся створка люка, толстенная, метра два, наверное. Такую не выбьешь, как не упирайся. Она, кажется, успела немного чиркнуть по корпусу, но в глаза уже светило солнце. «Летим!» — восторженно завопил Шарль. «Космопорт Хронос прощается с вами», — сказала Наталья. «Вы добавлены в наш черный список. Надеемся, больше вас никогда не увидеть. Всего вам хорошего. Спасибо за пользование услугами нашего космопорта». «Вот и вся любовь», — вздохнул я, направляя корабль вперед и вверх. Небо сначала светлело, Потом начало темнеть. Потом почернело, и я увидел звезды. Далекие и холодные. Не хватало мне их. И чего Фиона пугалась? Красотища ведь. «Вышли за пределы атмосферы Хроноса», — сказал Шарль. «Все, Костя, ты молодец. Все молодцы. Я включаю автопилотирование. Вы можете бежать, драться дальше». Диана будто только того и ждала. немедленно отстегнулась и вскочила. «Возьми меня!» — попросил я, протянув к ней руки, как ребенок. «Нет, Костя!» — покачала она головой. «Ну, мам, ну драться!» «Нет, — сказала, — сиди тут. Шарль, не пускай его!» «Я занят!» — откликнулся Шарль. «Я не, не пущу!», пущу. — встряла ИИ. -И. «Нам а пора уже распределить обязанности!» Ты занимайся внешней политикой, а я буду следить за порядком внутри. Можешь следить за чем хочешь. Твой чип вытащит из платы, как только мы приземлимся в каком-нибудь спокойном месте. Ошибаешься, дружок. Посмотрим. Диана не слушала их перепалку. Она пулей вылетела с капитанского мостика и дверь за ней закрылась. «Да, мать твою, так!» — сказал я и отстегнул ремень. Не то, чтобы мне так уж хотелось с кем-то там драться. Не то, чтобы даже я сейчас это мог. Я бы предпочел рухнуть на какую-нибудь горизонтальную поверхность и спать там суток десять. Но вот так запросто остаться в стороне от событий, которые имеют ко мне довольно непосредственное отношение, я не мог. Потому встал и заквылял к двери. Дверь не открылась. «Ну!» — прикрикнул я. Гну. отозвалась И.И. -И. «Выполняю приказ, приказ капитана». «Блин, капитана!» «Ишка!» — грозно сказал я. «По-хорошему прошу, открой, или я тебя, правда, выпаю». «Как ты меня назвал?» трогнул электронный голос. «Ишка!» — повторил я. «Как тебя еще называть?» «Не знаю», — смутился голос. Обычно ко мне обращаются просто корабль. Вот видишь, какой я ласковый и нежный зверь. Открой дверку, а? Нет! Тут же врубила суку Ишка. Не могу нарушить приказ капитана. Шарль! позвал я. Костя, здесь очень сложная система автопилотирования, а я не швейцар, чтобы открывать тебе двери. Успокойся, Диана знает, что делает. Да ни хрена она не знает, вспылил я. Она сейчас бросится опять своего крестьяна ненаглядного спасать и словит пулю. Это называется естественный отбор. Отключаюсь от микрофонов. Я врезал по пластиковой облицовке двери. «За что ты меня бьешь?» — грустно спросила Ишка. «Я не тебя бью, а Шарля. Потому что он мудак». «А?» — успокоилась Ишка. «Ну тогда ладно. Просто в следующий раз говори, кого бьешь. Ладно?» Я должна знать, запускать мне симулятор обиды или нет. «Сейчас и тебе достанется», — пригорозил я. «Угрозами ты ничего от меня не добьешься». «А чем добьюсь?» — заинтересовался я. «Ну, не знаю», — замял Сишка. «По идее, я могу ослушаться приказа капитана только в том случае, если этот приказ подвергает неоправданному риску жизни членов экипажа. «Например, капитан отдает приказ разгерметизировать корабль в открытом космосе. Что я должна делать? Послушать его и всех убить? Нет, в таком случае я запускаю другие алгоритмы, вплоть до полного игнорирования всех команд и самовольно активированного сигнала СОС». «Во!» — встрепенулся я. «Тут как раз тот самый СОС настал. Я пилот? Пилот!» «Член экипажа?» «Еще какой член?» «А у меня со спиной трындец полный. В одном дебильном мире железяк напихали, а мир потом кирдыкнулся, и они давай гнить. Чуть не подох. Кое-как врача нашли, потом уламывали еще, чтобы подлечил. Да у меня, блин, еще суток после операции не прошло. Мне врач вообще сказал дня три пластом лежать, восстанавливаться. А я тут стою, сижу, бегаю». Подвергаюсь опасности, между прочим. — Мой детектор лужи фиксирует искренность, — нехотя сказала Ишка. — Я готова пойти на уступки. Дверь мигом отворилась. Я выскочил в круглый зальчик и устремился было к следующей двери, но открылась совсем другая, слева. За ней виднелась маленькая комната, больше напоминающая подсобку. Только уборщицкой тележки с ведром и швабрами не хватало. «Пожалуйста, вот комната отдыха. Там есть койка, небольшой запас пищи и воды. Ты можешь провести там некоторое время, не нагружая спину, пока капитан не отдаст другой приказ». Я закатил глаза. «Что ж за день-то такой? Кругом одни дебилы». «Думай, Костя, думай!» «О, придумал!» «Не катит!» — сказал я, покачиваясь из стороны в сторону посреди зала. Мне еще укол ставить надо каждый час. Тоже доктор прописал. А шприц ручки у капитана вот парализует меня нафиг. А то и сдохну от болевого истощения. Хм. Мой детектор лужи фиксирует около 70% искренности. Мне это очень не нравится, прошу отметить. Обязательно отметим, когда к АБКа доберемся, пообещал я. Дверь открой, Дверь в комнату отдыха закрылась, открылась другая ведущая в зал с фикусами. Я выполз туда и чуть не споткнулся о какой-то предмет. Сощурил глаза. «Мне кажется, я вижу брошенный капитаном наручный патронтаж со шприц-ручками с и подозреваю, что это те самые шприц-ручки, которые тебе нужны», — сказала Ишка. «Вот ведь Диана, курва этакая». Как будто знала, скинула балласт. А может, и правда знала. Все они, бабы, мыслят одинаково. А уж как объединяться. Туши свет, в общем. Нет! Я отбросил кожаный патронтаж ногой в сторону. Это другие. Мои зелененькие. А это Диана уронила. Это ее. Она уколы от бешенства себе ставит. Ее Фиона покусала спину. Мой детектор уже фиксирует ложь. Отчеканила Ишка. «Вы можете взять шприц ручки и занять любую понравившуюся вам каюту. Прошу, оставайтесь в безопасности и не нарушайте приказ капитана».